111. -е. Гуру Сужденное будущее кажется далеким тому, кто занят собой или погружен в дела текущего дня. Но реально и звучащее оно для устремленного к свету духа, нашедшего учителя в сердце своем. Это будущее уже есть, оно уже существует в пространстве на плане физической невидимости, для кого-то оно является не только настоящим незримого мира, но как бы уже и пришедшим, то есть вошедшим в сознание и рекордированном памятью. Эта реальность будущего может быть ощутима, особенно при соприкосновении с теми высокими духами, которые живут будущим и в будущем. Касание будущего невыразимо словами, но оно поднимает дух словно на крыльях и уводит его в огненные сферы сужденного, которому он надлежит быть.